Аспид-837МК держал на контроле все процессы. Штурмовая команда, собравшись в боевой кулак, выдвинулась на зачистку. Руководить всем ему приходилось дистанционно. До передачи объекта транспортировочной команде покидать его запрещено. Предварительное расчетное время до ее прибытия 5 часов. Все это время главной задачей Аспид-837МК было обеспечение безопасности подопечного. Получив доклад от визор-таракана о действиях экипажа перед авральным стартом бота, ситуативные алгоритмы ИСКИНА выдали неутешительный прогноз. Не имея ни чувств, ни глотки, чтобы выругаться, Аспид-837МК просто передал по сети ее вводные, параллельно отдавая команду на отстрел спасательной капсулы с объектом. Последовав за ней, Аспид 837МК вытянул во все стороны свои щупальца и запустил личный щит на максимум, стараясь полностью перекрыть своим телом капсулу от возможного поражения. По его же прогнозу, своими действиями он повысил на 37% шанс на выживание объекта. Это последнее, что смог просчитать Аспид 837МК. Зато благодаря его жертве Капитанская спасательная капсула смогла пережить взрыв и теперь, удаляясь от обугленных обломков самоотверженного аспида, неслась к единственной обитаемой планете в этой системе.